Глава восемнадцатая. Несколькими днями позже. Даниил. Все, Сергей Петрович, ко мне вопросов больше нет. Мы с отцом уже битый час сидим в его кабинете, обсуждая насущные задачи компании, а я все жду подходящего момента, чтобы сообщить родителю важную новость. Между тем, рабочий день стремительно подходит к концу, и скоро мне нужно будет выезжать за лялькой. А еще надо успеть заехать к ювелиру. Хочу преподнести белоснежке, особенный подарок. «Нет, погоди». Отстраненно произносит отец, снова просматривая бумаги. «Я кое-что спросить у тебя хотел. Насчет Стаса. Что там у вас случилось?» «Я невольно вскидываю брови. Неужели этот гад нажаловался на меня отцу?» «В смысле?» «Уточняю я осторожно». «Мне нужно понимать, откуда ноги растут у этой вожей, взаимной неприязни», заявляет папа. «Ага, значит, не нажаловался все-таки на меня Стас. Что ж, ладно, пусть тогда живет». Пока. Да нет никакой неприязни. С чего ты взял? Небрежно пожимаю я плечами. Нормально все у нас. Со Стасом. Отец отрывает взгляд от бумаг и переводит свои сканеры на меня. Не ври. Я же не слепой. Вижу, что вы друг с другом сквозь зубы разговариваете. Что не поделили? Нормально мы разговариваем. А мы что с ним? Целоваться при встрече должны. Отец сужает глаза и несколько секунд испытывает меня своим суровым взглядом. «Наверное, я так до сих пор не понял, что на мне его методы уже давно не работают». «Я тебе что, враг какой-то? Почему просто не сказать, как есть? А, Дань?» «Это потому, что ты сам меня с малых лет учил, что жаловаться нехорошо. И что проблемы свои я должен решать сам, если я, конечно, мужчина? Как-то очень надежно эти наставления въелись под корку, папа. Потому что нечего рассказывать». «Отвечаю я равнодушно». «Ладно». Раздраженно вздыхает отец, отворачиваясь к монитору. Свободен. Пренебрежение в его голосе напрягает, но я все еще хочу озвучить то, что планировал. Нужно закрыть уже эту задачу и забыть о ней. Я тебе кое-что сказать хотел. Выдавливаю ей себя почти через силу. Говори. Я женюсь. Родитель вновь удостаивает меня своим вниманием. С Лиолетой помирились. Удивленно произносит он. Молодец, правильно. Я очень рад. это давно в прошлом, не на другой девушке женюсь. Брови отца сначала ползут вверх, затем вновь опускаются и настороженно сходятся над переносицей. И кто же она? Ее зовут Ляля, если хочешь, могу познакомить. Ляля? Выплевывает родитель. Это что за имя такое? Так я и знал, что папа обязательно начнет меня бесить во время этого разговора но не мог же не поставить его в известность о своей будущей свадьбе. «Прекрасное имя прекрасной девушки. Тебе что-то не устраивает?» «Хм, где же ты нашел ту прекрасную девушку?» «Познакомился в интернете». «В интернете?» «Да, а что? Сейчас многие так знакомятся». «Ну хорошо, допустим». «А что на себя представляет эта ляля? Кто у нее родители?» «Я не знаю, кто у нее родители. Раздраженно вздыхаю я». «Да какая разница?» «То есть ты собрался жениться на девушке, даже не знаешь, кто у нее родители?» «А это так важно, пап? Я вроде не на ее родителях жениться собрался, а на ней». «И как давно вы познакомились этой твоей лялей?» «Нет, это пренебрежение в его тоне просто мертвого до припадка доведет. Я обязан отвечать на все твои вопросы. Резко интересуюсь я». «А что, это секрет?» «Нет, не секрет. Примерно месяц назад». Отец плотно сжимает челюсть испепеляя меня взглядом. Затем откидывается на спинку кресла и складывает руки крест-накрест на груди. «Ты что, меня разыгрываешь?» «Нет, не разыгрываю». Я отталкиваюсь руками от его стола и поднимаюсь на ноги. «Надеюсь, ты понимаешь, что мне не нужно твое одобрение. Я просто поставил тебя в известность. Если захочешь познакомиться с моей будущей женой, дай знать». Договорив, разворачиваюсь и отправляюсь к выходу из отцовского кабинета, не дожидаясь ответа. «А ну, стоять!» Раздается позади громоклассный голос моего родителя. Медленно разворачиваюсь и засовываю руки в карманы брюк. Смотрю на папу вопросительно. Что еще он хочет мне сказать? Я уже и так все понял. «Может, мы поговорим с тобой как взрослые люди?» Агрессивно интересуется он. «Ты почему себя так ведешь? Что за психи? Тебе что, шесть лет?» Я нормально себя веду. Терпеливо отвечаю я. Это ты сейчас разговариваешь со мной, как с ребенком. Чего ты хочешь добиться от меня своими вопросами? Да еще таким тоном. Думаешь, мое решение жениться легкомысленное? Думаешь, я не в состоянии проанализировать, что за личность моя девушка, если мы не слишком долго с ней знакомы? Или тебя больше волнует, возможно ли извлечь какую-то выгоду из моего брака? Ладно, иди» сухо бросает отец с пренебрежением махнув на меня рукой с тобой без толку разговаривать и на том спасибо невесело усмехаюсь я я и не надеялся что ты за меня порадуешься если что это мое замечание отец не находит нужным как-то прокомментировать злой как черт ухожу из его кабинета и не удержавшись громко хлопаю дверью